Он долго сидел так один. Потом доктор Митт и дядя Ред спустились по лестнице, остановились в холле и тихо о чем-то заговорили. Когда дверь за доктором закрылась, дядя Ред быстро вошел в столовую, налил себе большую рюмку из графина. И только тут увидел Уэйда. Уэйд юркнул было за портьеру, ожидая, что ему сейчас снова скажут, что он плохо себя ведет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 На самом деле она вовсе так не думает. «Дядя Ред, а вы бы не хотели иметь мальчика вместо девочки?» С надеждой спросил Уэйт. «Нет», — поспешил ответить рэд и, видя, как сразу с Уэйт добавил. «Ну, зачем же мне нужен мальчик, если у меня уже есть один?» «Есть?» — воскликнул Уэйт и от изумления раскрыл рот. «А где же он?» — Да вот тут! — ответил Ред и, подхватив ребенка, посадил к себе на колено. — Ты же ведь мой мальчик, сынок. На мгновение сознание, что его оберегают, что он кому-то нужен, овладел Уэйдом с такой силой, что он чуть снова не заплакал. Он судорожно глотнул и уткнулся головой Реду в жилет. — Ты же мой мальчик, верно? — А разве можно быть...